глава пятнадцать проект готово оповестил я алену когда печать доспеха заняла свое место и начала стремительно напитываться энергией которые вокруг меня сейчас было мягко говоря очень много это поразительно взвизгнула девушка в магическом зрении вокруг твоего тела появились тысячи мельчайших сот упс стукнул себя по лбу я и проложил канал между энергетической печатью и печатью доспеха видать старею «Вот теперь порядок», — улыбнулся я, глядя на округленные глаза Алены. «Все пропало», — пискнула она. «Как ты это сделал?» «Не пропало, а замаскировалось», — поправил я. «Так действует энергетическая печать. Незачем никому знать, что на мне стоит такая защита». «Нужна проверка», — с хитринкой в голосе заявила принцесса. «Валяй». Нарочито зевнув, ответил я. Уже в следующее мгновение в меня полетел увесистый огненный шар, Причем девушка не пользовалась заклинаниями, значит, у нее дома в ходу прямое управление энергией. Защищаться я не стал. Фаербол врезался в мое тело и бесследно исчез, поглощенный доспехом. Фишка этой печати в том, что она не отбивает заклинания, не перенаправляет в другую сторону, а поглощает магическую энергию, что затратил маг на свою атаку, и складирует ее в неосезаемом резервуаре, где она будет перерабатываться и подаваться, сосредоточия малыми порциями. Понятное дело, что этот эфемерный резервуар не резиновый и имеет предел, напрямую зависящий от уровня печати, но даже с первым левелом я могу без ущерба для своего здоровья поглотить до двух десятков мощных заклинаний». «Да как так-то?» — сплеснула руками Алена, когда выпустила в меня еще два фаербола и три огненных стрелы. «Век живи, век учись, товарищи на мирная принцесса». Наставительно подняв вверх указательный палец, проговорил я и улыбнулся. «Ну так что, ставим тебе печати или решила справляться своими силами?» «Что ты хочешь получить взамен?» неправильно поняла мои слова и напряглась Алена. «Обещание, что ты сделаешь все для предотвращения войны между двумя мирами?» посмотрев девушке в глаза, ответил я. «Клянусь, что приложу все свои силы и влияния, чтобы не допустить кровопролития или остановить его, если оно уже началось». Без колебаний отчеканила девушка. «А из чего ты взяла, что оно может уже идти?» Насторожившись, спросил я. Я успела изучить географию этого варианта Земли и пришла к выводу, что, как минимум, на уровне материков совпадение. Если и не стопроцентное, то очень близкое к этому. Тяжело вздохнув, проговорила Алена. «Это значит, что у меня дома точка запряжения откроется в центре крупного города, и...» Девушка замолчала, но я и так понял, куда она клонит. И раз повелитель зверей никак себя не проявлял, то он направил свое воинство в твой мир, — закончил я. Вот же я балбес. Почему сам не додумался до такой простой мысли раньше? Быть может, в этом и был план стирателей. Устроить резню и стравить нас с армией сопряженного мира, а потом под шумок освободить своего господина. Все же элементарно. Давно ты догадалась? — Нет, но мне такой вариант показался весьма логичным, — ответила Алена. «Особенно с учетом того, что Белоземье располагается не так уж и далеко от эпицентра и попадет под удар одним из первых. Только и останется, что вскрыть гробницу и освободить своего хозяина». «Надо ускоряться», — резюмировал я. «Первое, надо разблокировать твое сосредоточие. Сейчас оно функционирует всего на 35% от своего максимума. Я вижу, что ты усердно тренировалась и гармонично развивалась. Благодаря этому я смогу поставить тебе пять печатей и поднять каждую до четвертого уровня. Для чего-то более мощного требуется гораздо больше энергии. Но даже так твои возможности возрастут как минимум семикратно. «Семикратно?» — нервно выдохнула Алена. «Да я и так считалась очень сильным магом у себя дома, а тут семикратный буст. Да я стану сильнее отца!» Силы и возможности ее грамотно использовать не одно и то же», — врубил режим профессора я. «Опыт и умение предугадывать ход противника дают куда более весомый вклад в победу, чем сила конкретно взятого одаренного. Пусть открывающиеся возможности не кружат тебе голову, да и работают печати весьма своеобразно. Они забирают энергию из оперативного резерва. Ты говорил, я помню», — беспечным тоном проговорила девушка. Можешь описать эффекты разных печатей, тогда мы сможем подобрать для меня оптимальный набор. Обязательно расскажу, но прежде всего работаю с без апелляционным тоном, сказал я. Да и потом мне все равно надо обучать мастерству построения печати как своих людей, так и союзников, так что не вижу смысла говорить одно и то же дважды. Как раз на твоем примере и проведу первый урок. А сейчас устраивайся поудобнее, я погружу тебя в целительский сон. Спорить Алена не стала. Девушка улеглась на диван и закрыла глаза. Несколько секунд, и она начала сладко посапывать во сне, но ну а я приступил к работе. Прежде всего перевести печать крови на второй уровень. Так работать с кровью Алены мне станет на порядок легче. Собранной в энергии должно хватить, еще на другие печати останется. Но это пока терпит, да и не стоит перегружать сосредоточие. Далее финальная модификация конструкта магического взгляда. Теперь моему ведению открыты даже мельчайшие магические каналы. Без этого навыка браться за восстановление сосредоточия истинного мага слишком рискованно. Вслепую можно таких дел наворотить, что потом человек на всю жизнь магическим инвалидом останется. Ага, сделано. Ну что за шикарная сеть магических капилляров у нашей Аленки. Прям любо-дорого смотреть. А вот в сосредоточии полная шляпа. Засор на засоре. Ну ничего, это мы поправим. Вряд ли за один сеанс справлюсь. Слишком велики оказались повреждения, но за два-три подхода все почищу. Но не приспособлены тела людей к таким выкрутасам. Именно поэтому система и работает с душами, а живую материю собирает уже в конкретном мире. Провозиться пришлось больше трех часов, но проделанной работой я остался доволен. Пусть поспит еще пару часов, а когда проснется, то помимо своего любимого огня сможет пользоваться и водой с воздухом. Сверившись с радаром, понял, что Аня вытащила девчонок из заточения, и теперь они, пылающие праведным гневом, караулят меня в непосредственной близости от двери в кабинет. Стоит только выйти, как я окажусь под неумолимым прессингом пяти фурий. Оно мне надо? Точно нет. Поэтому, настроившись на ориентир Вероники, прыгнул в Батайск. «Да блин, и это ванну принимать, да что же такое-то?» «Привет», — помахал я девушке с комфортом, расположившейся в большом джакузи, доверху наполненном водой и разноцветной пеной. «Привет», — совершенно спокойно ответила та. «А я тут усталость снимаю. Кстати, все потенциальные граждане Белоземья получили минимально необходимый набор целительных чар и готовы к транспортировке. Сколько у меня есть времени? А то в воде так хорошо, что не хочется вылезать. Да и функцию гидромассажа в этом люксе я еще не опробовала». «Молодец», — похвалил девушку я. «Особой спешки нет. Вызывай нужное количество автобусов и рассылай сообщения людям, чтобы готовились к переезду». «Готово», — подхватив с края джакузи смартфон и несколько раз тыкнув пальчиком по экрану, доложила Вероника. «Ну, золото, а не помощница». В очередной раз удивился предусмотрительности девушки я. «Отдыхаю сколько надо. Могу потом перебросить тебя порталом». «Мне хватит часа», — немного подумав, ответила Вероника. Как раз люди успеют расположиться в транспорте. Дальше смущать Веронику не стал. Пусть она этого и не показывает, но кровь девушке говорит мне, что на самом деле ей ой, как далеко до спокойствия. Витязь обнаружился в холле гостиницы. Он общался с людьми и направлял всех на парковку, куда вскоре должны начать прибывать арендованные автобусы. Уже сейчас шум стоял неимоверный. Люди гомонили, дети носились, норовясь нести все вокруг себя. В общем, обыкновенный бедлам. «Что скажешь?» Отозвав своего офицера, поинтересовался я его мнением по поводу потенциальных новобранцев, с которыми я приказал пообщаться лично. «Все мужики терты», — собравшись с мыслями, начал свой доклад Витязь, — «нещадно битые жизнью. Многие уже были на самой грани, как я совсем недавно, но люди надежные. Дайте им немного времени акклиматься и прочувствовать на своей шкуре отношение короля Белоземья к своим подданным» и более верных соратников у вас не будет. Вот и займитесь Серегой Новобранцами, кивнул я. После глубинной регенерации и восстановления сосредоточия, кому это требуется, распределяйте людей по подразделениям и опрос проведите на предмет полезных знакомств. Глядишь, так через сарафанное радио и обеспечим свою армию опытными кадрами. Кстати, я следующую партию экипировки получил и три новых вида артефактного оружия изготовил. Теперь в нашем распоряжении будут снайперская винтовка с шикарной оптикой, АК и крупнокалиберный пулемет. Тестируйте, но без особого фанатизма. Патроны не бесконечны, да и стоят уго-го». «Просто нет слов», — выдавил из себя пораженный Витязь. «АК — это автомат Калашникова?» Не смог справиться с любопытством и спросил опытный вояка. «АК — это артефактный Калаш», — на полном серьезе заявил я. Несколько секунд тишины, а потом холл гостиницы заполнил басовитый смех Витязя. Народ недоуменно заозирался в поисках причин шума, так что пришлось шикнуть на подчиненного. «Это вы, конечно, дали, ваше величество». Утеряв выступившего от смеха слезинку, проговорил Витязь. «Артефактный калаш, ну надо же! Тогда уж надо придать индивидуальности и обозвать оружие Аркаш». «Хм, Аркаша, значит». «Мне нравится», — улыбнулся я. «Эм, вы сейчас серьезно?» Не на шутку испугался мой офицер. «Вполне», — ответил я. «Ладно, заканчиваем пустой трёп, работы полно. Держи опытный образец Аркаша. Я пойду осмотрюсь, чтобы никаких сюрпризов нам не прилетело. А ты контролируй процесс погрузки людей в автобусы». «Ожидаются проблемы?» Тут же посерьёзней лвитесь. «Кто знает?» — туманной фразой ответил я. «Слишком много людей осведомлено о том, где я буду находиться, и мне это не нравится. Может, вызовем подкрепление? Ещё больше напрягся офицер. Не, отмахнулся я, сами справимся». Тут ехать-то всего ничего. Я немного лукавил. Подозрительных типов, что сидят на крышах окружающих гостиницу домов, я срисовал еще из номера Вероники. Осталось только понять, кто это такие и каковы их цели. Поэтому, укрывшись полем преломления, за несколько блинков занял позицию за спинами первой группы и начал слушать. За те полчаса, что народ грузился в автобусы, я выяснил очень много всего интересного. Во-первых, меня пасли сразу три организации — Прихвостни Успенских, очередной адепт высоких со святой наемников и бандюки Сильвера. Планы у всех были разными. криминаллитет к примеру, подменил водителей автобусов, и те должны были завести нас в специально подготовленное место. Адепт атлантов собирался воспользоваться чужой личиной и под видом члена семьи одного из претендентов проникнуть в замок, чтобы добраться до Скруджа, и для этого его подчиненные должны были спровоцировать аварию, чтобы их командир смог под шумок сесть в автобус. Прихлебатели Успенских же вообще решили пойти по пути наименьшего сопротивления и подорвать мою машину. Кто-то из них взломал городскую дорожную службу и получил доступ к светофорам. Они собирались остановить машину над определенным канализационным люком, чтобы их человек установил заряд. Как же много зависит от интеллекта исполнителей, тупизна и болтливость которых может погубить даже самый идеальный план. Вот сколько я уже положил врагов, а меня по-прежнему не воспринимают всерьез. Может быть, это потому, что я не оставляю свидетелей и просто некому рассказать своим хозяевам о моих возможностях? Надо обдумать эту мысль, но потом. витесь сажай за баранки автобусов кого-то из своих бойцов», — скомандовал я. «Двигайте к этой точке четко по отмеченному маршруту». Сбросил ему на смартфон геолокацию. Принято, — отрапортовал офицер. «Вероника, не удивляйся, сейчас рядом с тобой появится моя иллюзия». «Усаживайтесь вместе во внедорожник». Отдал я следующее распоряжение. Вот теперь можно и понаблюдать, как рушатся тщательно выстраиваемые планы моих врагов. Первыми засуетились бандиты. Как же так? Они старались, подменяли обычных водил, а тут их выгнали из кабин автобусов. К месту событий устремилась была машина с какой-то важной шишкой исправления той самой компании, что предоставила транспорт, но выпущенная стрела пробила колесо, машина выехала навстречу, где и произошло ДТП. Теперь этим точно не до разборок. Из потрепанной жизнью Лады вылезла компания обродатых мужиков и, потирая кулаки, направилась к виновнику происшествия. Вот теперь можно и наблюдателей ликвидировать, чтобы не мешались под ногами. Минус один. Автобусы выехали с парковки отеля. Я специально составил маршрут так, чтобы они первым делом оказались над нужным люком. Думаю, не стоит упоминать, что засевший в канализации диверсант к тому моменту был уже мертв. Надо было видеть лица наблюдателей, когда остановившийся точнехонько в нужном месте внедорожник после того, как загорелся зеленый свет, приспокойненько покатил дальше. Только ради этого момента стоило сохранить им жизнь. Временно, естественно. Давать врагам выйти на связь со своими старшими я не собирался. Минус два. С адептом Атлантов я поступил совсем просто. Тупо переместился к нему на заднее сиденье, припаркованный, и готовый в нужный момент устроить ДТП машины блинком. Тот, понятное дело, такой подставы ожидать никак не мог, поэтому сильно удивился, а потом умер. Водитель пережил важного пассажира ненадолго. Минус три. Вот теперь можно и в свой внедорожник вернуться. Устал я что-то скакать по городу. Жаль, трофеев удалось собрать не так уж много. Но хоть и чебные пособия для Орлики упаковал в оскверненный пространственный карман. Глядишь, такими темпами и вправду на некрополь материалов хватит. Притормози, надо подобрать директора строительной компании. Указав на нужное место, сообщил я водителю. «Приветствую вас, Денис Игоревич». Опустив тонированное стекло, проговорил я мужчине в дорогом костюме, рядом с которым топтался помощник нагруженной разнообразной документации. Об этой встрече по моей просьбе договорилась Вероника. «Садитесь, предлагаю обсудить все детали будущего строительства на месте, Ваше Величество». Уважительно склонив голову, поприветствовал меня мужчина. Я только «за». Помощник сел вперед рядом с водителем, тогда как Виконт Самаров занял свободное место рядом со мной. «Позвольте представить вам мою помощницу, Филатову Веронику Павловну». Пожав мужчине руку, проговорил я. «Очень приятно познакомиться лично», — учтиво ответил он. «Позвольте, так сказать, сразу с места в карьер. Вы очень обтекаемо обрисовали масштаб строительных работ, а мне бы хотелось добавить конкретики. Как, по-вашему, должно выглядеть ваше будущее посольство? А вы деловой человек, Денис Игоревич», — улыбнулся я. «Уважаю. Я тут подготовил подробный план и хочу, чтобы вы посмотрели на него профессиональным взглядом и сказали, что по этому поводу думаете». Хлоп. И в моих руках появилась увесистая папка, где я подробно изложил свое виденье будущего города, совмещенного с посольством Королевства Белоземья. Я сильно заморочился с этим проектом и вспомнил одну из своих прошлых жизней, в которой добился грандиозных успехов в архитекторском деле. Поэтому тех план будущих работ прописал настолько досконально, насколько это вообще возможно. Указал даже необходимую плотность строительного камня. Денис Игоревич погрузился в изучение документации и отключился от реальности, но по начинающей бурлить крови и постепенно округляющимся глазам я понял, что его сильно впечатляет то, что он сейчас читает. Тем временем мы подъехали к Дону. Проблема переправы на другой берег реки в магических мирах решается очень просто. Воздушный мост и все транспортные средства успешно преодолели водную преграду и припарковались рядом с телепортационной установкой, где нас уже встречали гвардейцы королевства — в полном боевом снаряжении. Это немыслимо, отвез Денис Игоревич, который, похоже, даже не заметил, что мы достигли пункта назначения. Настолько его увлек мой проект. Вы проделали колоссальный пласт работы. Я сам не смог бы подготовить проектную документацию лучше, а мой род занимается этим бизнесом уже не одно поколение. Но позвольте, добиться такой плотности камня просто невозможно. Но если допустить обратное, то получается, что такие строения станут чуть ли не вечными. По крайней мере, разрушить их будет крайне проблематично. Готов поделиться такой технологией за постоянную 50-процентную скидку на услуги вашей компании и максимальный приоритет при формировании заказов для правящего рода Королевства Белоземья», — предложил я. «Согласен», — без колебаний выпалил Денис Игоревич. «Эм, мы что, уже приехали?» «Только сейчас заметил, где мы находимся он». «Хм, я не чувствую присутствия зоны на этом берегу». «По счастливому стечению обстоятельств на этом клочке земли ее нет», многозначительно посмотрев в глаза мужчине, проговорил я. «Граница проходит в паре километров вон у той роще», указал нужное направление я. «По поводу вашей безопасности можете не переживать. Граница находится под постоянным контролем. Ни одна тварь не прорвется. Вы можете пока осмотреться на местности и прикинуть фронт работ. Я подойду к вам несколько позже». Оставив Виконта заниматься своей работой, подошел к насупленным Миле и Насте, которые старательно делали вид, что меня не замечают. «Сегодня буду принимать у вас экзамен по усвоенному за эти дни материалу», — сходу заявил я. «По результатам будет понятно, можно вас брать на зачистку портала или придется оставить в замке еще на недельку». «Как сегодня», — опешили девчонки. «Ну а как вы хотели», — улыбнулся я. «У меня нет времени водить вас за ручки и разжевывать материал». Нашли время для отдыха, значит, хорошо поработали, и вам есть что показать. Так ведь? Так. Решительно, но не так уж и уверенно кивнули те. Мы готовы. Вот и отлично. После ужина и продемонстрируете. Думаю, не стоит говорить, что девчонок словно ветром сдуло. Вот и отлично. Можно сосредоточиться на сканировании потенциальных граждан Белоземья. Не хочется пропустить вражеского агента. Проверку проводил сразу по двум параметрам оценивал состояние крови и легким ментальным прикосновением каури считывал желания и страхи людей. Такая тактика очень быстро оправдала себя. Нет, явных шпионов, в числе тех, кто проходил в портал и перемещался в светлое, нет. А вот тех, с кем провели беседу и серьезно так запугали, потребовав сливать инфу о королевстве, я выявил. Все эти люди оказались родственниками поступающих на службу ветеранов. Враги не рискнули вербовать самих вояк. Что же, имена подозреваемых я передал Сереге. Контрразведка — это теперь по его части. Знаний, соответствующих в его голове, теперь предостаточно, пусть и воплощает их на практике. Шнырьку он можно подключить, или беседы осторожные провести, мол, гвардия не допустит, чтобы с гражданами белоземья, беда какая приключилась и все такое. Ну и слежку надо обязательно установить, но с этим особых проблем нет. Я внес кое-какие доработки в конструкцию устойчивых магии смартфонов. Офицеры службы безопасности могут прослушивать звонки попавших под подозрения людей. Как говорится, доверяй, но проверяй. Как закончили с перемещением людей, отыскал Дениса Алексеевича. Почти за час он вместе с помощником успел осмотреть локацию и надиктовать помощнику множество заметок на будущее. «Местность очень хорошо подходит для строительства», — сделал вывод он. «Как мы и договаривались, я уже перебросил в Батайск три строительных бригады». Объем работы предстоит большой, так что привлеку еще две бригады, когда те закончат свои объекты. Придется отодвинуть сроки следующих заказов, но это уже мои проблемы. Что по материалам? Что касается простых ресурсов, прямые закупки у империи. Все уже согласовано с Михаилом Александровичем. Просто направляйте запрос в соответствующую структуру, и в течение суток или двух все необходимое доставят к месту строительства вне зависимости от объемов. Редкие материалы предоставлю я. Мне известен общий объем. Все необходимое будет в распоряжении ваших людей завтра. Сколько вам потребуется времени, чтобы реализовать проект полностью? Если не будет перебоев с поставками материалов, то за три недели должны справиться. Правда, мне неизвестно, сколько потребуется времени на освоение технологии по уплотнению камня. О, поверьте, в этом нет ничего сложного. Я быстро научу этому заклинанию ваших магов Земли», успокоил Денис Алексеевич я. «Отрадно слышать», — ответил Виконт. «С учетом вашей скидки, итоговая сумма за нашу работу получается такая». Протянул сложный листок бумаги он. «По рукам», — посмотрев на цифру шестью нолями, ответил я. «У меня остался только один вопрос», — немного смущенно проговорил Денис Алексеевич. «Вы очень подробно спроецировали будущий город, но, согласно плану, вокруг портальной установки не будет ничего. Неужели вы так все и оставите?» «Конечно нет», — улыбнулся я. Там будет возвышаться башня из вулканического камня. Ее возведением я планирую заняться прямо сейчас. Кажется, я упоминал, что всегда мечтал стать темным властелином. По-моему, да. В этой жизни мне такое уже не светит, но кто мне мешает построить башню темного властелина? И чтобы огненный глаз на вершине. Не, это уже перебор. Ну да ладно, начну. А там посмотрим, куда меня приведет фантазия».